даже императрицу. И вот однажды он узнал от нее следующее. Оказалось, что часовой был поставлен по приказанию императрицы Екатерины Второй, которая, прогуливаясь как-то раз по саду, заметила великолепную, только что распустившуюся розу, и, желая поднести ее на следующий день в подарок одному из своих внуков, приказала приставить к ней часового, чтобы ее никто до этого времени не сорвал. На следующий день, однако, она забыла про розу, а часовой так и остался. Проходили годы, Давно скончалась императрица, давно пропал и сам розовый куст, а часовые продолжали сменяться на том самом месте, где он когда-то рос. Вскоре, однако, после этого случая загадочный пост часового был отменен. Интересно отметить, что так часто встречающаяся у нас фамилия Розанов ведет свое начало от слова «роза». Один из носящих эту фамилию сообщил нам следующее. Известный Петровский вельможа. И первый русский канцлер, граф Головкин, был страстный любитель садоводства, особенно же роз. И вот для того, чтобы их разводить, он устроил в своем подмосковном имении, селе Клевине, Серпуховского уезда, великолепный розовый сад. А для ухода за ним выписал из Англии садовника. Но один англичанин не в состоянии был управиться со всем садом, и потому ему в помощники дали нескольких русских крепостных, среди которых один вскоре Так навострился в уходе за розами, что перещеголял самого англичанина. Граф был от него в восторге, отпустил его и всю его семью на волю и приказал ему именоваться Розановым. Еще немного о розах. Все до сих пор рассказанное нами о розе касалось главным образом розы цинтифольной и муховой, тех чудных махровых роз, которые составляли некогда красу наших старинных помещичьих садов и парков. Современные розы, чайная, бурбонская, ремонтантная, со всеми их бесчисленными гибридами, появились гораздо позднее. Это большей частью уже дети наших дней. Чайная роза, называемая так за свой дивный чайный запах, была привезена в Европу лишь в начале 19-го столетия. Притом розовая в 1860 году из Индии, а желтая – в 1824 году, из Китая. От этих-то двух видов и получились сотни, даже тысячи гибридов чайных роз, которые составляют красу наших современных цветников. Сюда относятся и знаменитая роза Маршал Нейл, Ла Франс, Каролина Тесто, Ла Белль Шубрех, Глория де Дижон, Сувенир Ден Ами, Кайзерин и сотни других. Бурбонская роза была привезена с острова Бурбон в 1819 году, где кустики ее были случайно найдены директором тамошнего ботанического сада, а так называемая ремонтантная получилась от бенгальской розы, привезенной в Европу в 1789 году из кантона с вышеупомянутой чайной. Гибриды, полученные от этих роз, насчитываются также тысячами. Среди них такие красавицы, как Ульрих Бруннер, Виктор Вердье, американская красотка, фрау Дружки и так далее. Все эти чайные, бурбонские и ремонтантные розы получали свои названия от городов, местностей или лиц, которым были посвящены, и потому многие из них имеют интересную историю. Знаете ли вы, например, прелестную, как бы из воска сделанную розовато-белую розу, носящую название «Сувенир для Мальмезон» – «Память» о Мальмезоне. Это действительно память о когда-то чудном саде экзотических растений, окружавших замок Мальмезон. Его устроила страстная любительница императрица Жозефина, первая жена Наполеона, его счастливая звезда, как ее когда-то называли. Покинутая Наполеоном бедная Жозефина, желая как-нибудь забыть свое горе, смягчить тяжелую разлуку с человеком, которого она обожала до последних своих дней, увлеклась растениями. Собирая со всех концов мира интересные виды, Она составила в парке Мальмезон коллекцию цветов, каких раньше в Европе не существовало. Среди них находилась и присланная ей с острова Бурбон Бурбонская роза, получившая название Сувенир для Мальмезон. Чудная роза до сих пор является прекрасным цветком, несмотря на свое слишком долгое существование. Жозефина всегда носила эту розу в волосах, тогда у нее не было ее любимой фиалки. Другой интересной розой является сочно-розовая, переходящая в малиновый цвет, ремонтантная роза «Поль Нерон». Память об одном молодом, подававшем блестящей надежды леонском студенте-медике, страстном любителе роз. Отправившись на войну с Германией в 1871 году, он не возвратился, погибнув смертью героя. Узнав о том, что «Поль Нерон», так звали студента, отправился на защиту Отечества его сосед, садовод Леве, посвятил ему эту чудную, действительно обессмертившую его имя розу, а когда он погиб, то в его память вывел другую, не менее прелестную, бланжевую розу, носившую название Сувенир де Полнерон, память о Полинероне.